Похоже, что ее кощунственный упрек был услышан. Мэри Форд поперхнулась и умолкла, и мужской голос пригласил пассажиров, едущих в Буэнос-Айрес, занимать места. Вышла и Беатрис. Пульман, за эти девять часов, уже ставший ей немножко родным, стоял темный и печальный, как брошенное жилище. В его корме, открыв решетчатые створки, Копались при свете переносной лампы трое механиков. Рядом усаживалось в старый Бьюик многочисленное семейство с кучей хныкающих сонных детей. Бьюик был навьючен, как мул. Чемоданы громоздились на крыше и торчали из багажника, полузакрытую дверцу которого удерживала веревка. Беатрис потрогала громадное колесо автобуса. Твердое, словно летая, Резина оказалась приятно теплой и бархатистой от пыли. «Антонио!» — крикнул один из механиков. «Принеси ключ 9 16 Только живо! Да захвати парочку граверов!» Ну вот, теперь что-то сломалось, только этого и не хватало. Теперь неизвестно, сколько им придется сидеть на этой станции. И это форт опять поет какую-то глупость а рука стала черной от пыли. Конечно, тебе непременно нужно было лезть трогать это колесо. Пришлось идти в туалетную комнату. Намыливая руки, Беатрис боялась поднять глаза, чтобы не увидеть себя в зеркале над раковиной. Потом все-таки увидела, без прикрас. Отвратительное лицо неврастенички, ничуть не привлекательное. Под глазами тени от усталости и истеричных переживаний. «Ненавижу себя!» — с омерзением решила Беатрис. «Еще эти клипсы, о боже!» Закусив губы, она сорвала одну и другую, едва не оборвав себе мочки ушей. «Модные серьги из искусственного жемчуга. Неизвестно, зачем купленные вчера и тайком от мисс Пейдж, надетые в дорогу. Какое там неизвестно? Вам отлично, великолепно известно, уважаемая сеньорита Альварадо. Зачем и с какой целью?» вы нацепили эти побрякушки. И после этого у вас еще хватит лицемерия каждое утро молиться о том, чтобы Всевышний избавил вас от лукавого. Жалобно звякнув, клипсы полетели в мусорный бак. Беатрис выскочила из туалета, исполнена еще горшего отвращения к себе самой и ко всему окружающему. Встречный пульман, празднично оцепленный разноцветными опознавательными огнями, уже покинул станционную площадку и осторожно выруливал на автостраду, ощупывая фарами бетонное полотно. Следом за ним тронулся перегруженный детьми и чемоданами Бьюик. Возле грузовика с прицепом происходила шумная ссора. Спутники Беатрис, кончив закусывать, группами выходили из ресторана и собирались. Одни вокруг ссорящихся, другие вокруг механиков, продолжавших копаться в чреве автобуса. Праздное их любопытство было отвратительным. Чтобы не видеть ничего этого, она зашла за угол станционного здания в тень. Здесь были свалены ящики из-под пива, строительные материалы, смолисто пахло свежераспиленным лесом, под ногами шуршали стружки. Беатрис села на доски, обхватив колени. Пампа лежала перед ее широко открытыми глазами в двух шагах, подступая к самой кромке бетона колючими побегами чертополоха, мрак, звезды, ровный полет незнающего преград степного ветра, опьяняющие запахи травы. Это было больше, чем просто ночная степь. Это была сама Патрия, древняя земля отцов, неустанно впитывавшая в себя поколение за поколением, помнящая неслышный шаг охотников Гуарани и тяжелую поступь конкистадоров — медленное движение скрипучих повозок первых поселенцев и бешеный галоп эскадронов Сан-Мартино. Земля смотрела из темноты в лицо Беатрис, дыхание земли прикасалось к ее щекам, ласково шевелило волосы. А за ее спиной на ярко освещенном куске бетона шумели машины и люди, мошками слетевшиеся на этот брошенный в пампу островок цивилизации. Механики, сквозь зубы отвечая на вопросы зевак, спешно затягивали последние болты. В ресторан валилась шумная полупьяная компания, только что подкатившая на двух машинах. По радио теперь пела Сара Воган. «Я еще никогда, никогда не целовала мужчин. Я просто говорю им покойной ночи и сразу захлопываю дверь». «Господи!» — прошептала с закрытыми глазами Беатрис, стискивая пальцы. «Спаси меня от отчаяния и гордыни! Научи меня, как жить в этом мире, как к нему относиться, чтобы не сойти с ума и не окаменеть сердцем!» В Кордове ей пришлось задержаться дольше, чем она предполагала. Оказалось, что в воскресенье венчается Ньевис-Подилья. Уехать до свадьбы было бы просто неприлично — И Беатрис отправила в пансион телеграмму. Вынуждена задержаться, пришлите машину в понедельник. Эти лишние четыре дня отнюдь не способствовали улучшению ее самочувствия. Остановилась она в чинном и тихом доме профессора Гонтрана, где отлично можно было бы отдохнуть, но уже через два часа после приезда к ней примчалась Гледис Ривера, в доме Падилья все шло вверх дном. Мадистка испортила туалет невесты. Какая-то ерунда получилась со списком приглашенных. В общем, нужно было немедленно ехать туда и спасать положение. В суматохе и поездках по магазинам прошли пятница и суббота. В воскресенье на церемонии в старинной церкви Сан-Роке Беатрис едва держалась на ногах. Когда, приветствуя вошедшую невесту, под сводами зазвучали торжественные звуки свадебного марша Мендельсона, ей стало невыносимо грустно. Все это было ни к чему. Вся эта суета, нарядная толпа вокруг, тюль и флердоранж, цветы, гром органа, она вспомнила вдруг свой конвент. Всегда спокойные лица монахинь под жестко накрахмаленными чепцами, сонный плеск фонтана в саду, где было тенисто и прохладно в самые жаркие часы дня. Вернуться бы в тихий голубой мир ее детства, отгороженный высокими стенами от всех этих мартиносов, Мендесов и Геймов, здесь, в Кордове, находится одна из самых старых обителей Монастирио де Санта-Тереса. 350 лет тому назад, капитан Дон Хуан де Техада и Мирабель пожертвовал золото на постройку женского монастыря в искуплении своих неблагочестивых дел. И сестры Терезитки до сих пор молятся о его душе. Но разве можно вернуться в детство? Разве можно ей уйти в монастырь? Хотя бы на время, на год-другой. Но это невыполнимо. Папа будет решительно против. И вообще все скажут, что она сошла с ума. Как им ее понять? Им, которые ко всему привыкли и теперь совершенно равнодушно смотрят на преступление? творящиеся вокруг них каждый день, каждый час. После венчания пришлось еще вытерпеть прием в доме родителей невесты. Беатрис видела, что молодые люди не нашли в столичные гости ничего интересного. Она сразу почувствовала это по тому преувеличенному и злорадно соболезнующему вниманию, каким окружили ее подружки. Ну и пусть. Она и так знает, что не обладает ни умом, ни красотой, вообще ничем. И ничего этого ей не нужно. Клипса она выбросила, и уж во всяком случае никогда в жизни не позволит себе кокетничать, как это делают Гледдис и Энкарнасьон. Наконец молодые уехали, осыпанные пригорошнями риса и провожаемые грохотом старых кастрюль и жестянок, привязанных к заднему бамперу их машины. Чтобы все было, как полагается, вслед им швырнули еще несколько стоптанных башмаков. — Девочка, что с тобой происходит? — спросила сеньора Дегонтран, когда они возвращались домой. — Со мной? — равнодушно переспросила Беатрис, продолжая смотреть на спину сидящего за рулем профессора.